Но после того, как я взбираюсь на вершину, меня всего по-прежнему трясет. На вершине холма небольшая площадка. Я сажусь тут и смотрю на маяки у бухты Гримстада и дальше в нескольких милях на пролив Скагерак. Сначала я просто сижу, не двигаясь и даже не пытаясь приподняться, но голова моя ясна. Я смотрю на часы, но ну, надо же, подъем на холм, Занял всего парочку жалких минут, а я тут рассиживаюсь, довольный, будто совершил чудо. Чтобы получилась настоящая прогулка, надо бы мне спуститься по противоположному склону холма, а потом доковылять до дома, вернее, до больницы. Все проходит просто замечательно, и я благополучно спускаюсь. У подножия я вижу дорожку, но не решаюсь пойти по ней, чтобы никого не встретить. Тут я смотрю на часы и понимаю, что никакая это не прогулка, и мне надо просто-напросто повернуть назад и еще раз взобраться на холм. Мне и это оказалось по силам, хоть один раз я и споткнулся по глупости и ушиб руку, а с крутого склона холма к больнице я вообще съехал, усевшись на куче веток. Что ж, отлично я все это придумал. И проделал. Тоже неплохо, ничего не скажешь. Я и в дальнейшем ничего не менял в своих прогулках. Единственное, чего я опасался, так это как бы мое отсутствие в больнице, меня не стало разыскивать полиция. Но шли дни недели, ничего не происходило, и когда я как-то задумался о пользе моих прогулок через холм обратно, то не очень-то порадовался результатом. Мои мышцы и все тело не получали должной нагрузки. Я тратил слишком много сил. Возвращался весь мокрый и разбитый, а ноги по-прежнему меня не слушались. Они все так же не держали меня и подгибались, да и ботинки мои не выдержали испытаний и разорвались. Другой обуви у меня не было. Старшую сестру я вижу очень редко. В больнице не достает персонала, и ей приходится самой готовить еду для больных. Зато когда она однажды встретила меня во дворе, то сказала без обиняков, что мне нужно побольше гулять. Она показала мне удобную длинную дорогу к сгоревшей вилле Смита Петерсона и сказала, что там-то мне и следует гулять. «С вашего разрешения, старшая сестра, большое спасибо». Гулять по дороге было очень удобно. Я мог идти как хотел, то быстро, то медленно. А на одном из куторов меня всегда поджидала собачка и всякий раз с радостным лаем выбегала навстречу. Но и от прогулок на холм я решил не отказываться. Ведь я сам разработал этот маршрут. И на нем мне были знакомы все камни деревья, и я знал, что листья приветливо шелестят при моем появлении, хоть я и глух, и ничего не слышу. Я сижу на перекрестке и держу в руке почтовую открытку. Я написал письмо в Нерхольм родным, в котором просил прислать мне какие-нибудь ботинки. И сейчас я жду, не пройдет ли кто мимо и не согласится ли взять мою открытку. Первым проходит паренек лет шестнадцати. У него угрюмое и неприятное лицо, но я все равно встаю, протягиваю ему открытку и говорю, «Не будете ли вы так добры бросить открытку в почтовый ящик?» Парень весь передергивается, лицо его перекашивается, и я не успеваю договорить, как он что-то бурчит в ответ, но даже не останавливается. «Вы, должно быть, идете не в город!» — кричу я ему вслед. Он не отвечает, просто уходит. Ну что ж, если мне так не повезло с первым же прохожим, то не стоит ждать еще кого-нибудь, и я возвращаюсь обратно в больницу. Нет никаких сомнений в том, что парень узнал меня. Он отлично знает, что я арестант, и решил показать, как презирает людей, подобных мне. У нас в Норвегии появились свои политические заключенные. До недавних пор политзаключенные были для нас волшебными персонажами из русской сказки. Мы их никогда не видели, нам было незнакомо само это понятие. а Транере, Кристиане, Лофтхюсе, Хансе, Нильсене, Хауге речь тут не идет. Транер Маркус Мюллер, 1817-1890, социалистический агитатор, основатель так называемого движения Транитеров, включавшего в свои ряды 30 тысяч членов. Транер был приверженцем идеи французской революции 1848 года и боролся за ее идеалы в Норвегии. В 1851 году был арестован по обвинению за призыв к насильственным действиям и посажен в тюрьму. В 1863 году уехал в Соединенные Штаты Америки и возглавил там рабочее движение в Чикаго.